Когда она возвращается в комнату, он уже покончил со вторым бокалом. Я понял. Всё ясно. Ты завела интрижку из любопытства, не оставаться же глупой гусыней, которая никогда не изменяла мужу, только и всего. А я, идиот несчастный, говорил тебе о вечной любви. Неправда. Она подходит, обнимает его. Ты мне очень дорог. Очень дорог. Мне всегда доставались только крохи твоей жизни. Я с этим смирился. Но если ты будешь уделять мне ещё меньше, лучше порвать. Я делаю что могу. Ты не можешь обижать мужа, детей, но мучить меня это ты можешь. Я не хочу, чтобы ты мучился. Ну да, это тебе безразлично. Я думал, что ты не такая, как другие. Почасс даже кажется, что у тебя есть сердце, но нет. Современной женщине, женщине свободной, преуспевающей, нахрен оно сдалось сердце. Он говорит, говорит. Жан-Шарль, когда у него неприятности, молчит. Люсян говорит, две методы. Я и правда с детства привыкла владеть своим сердцем. Хорошо это или плохо? Устой вопрос себя не переделаешь. Ты не пьёшь, не выходишь из себя, ни разу я не видел тебя плачущей. Ты боишься утратить самоконтроль. Это я называю отказом от жизни. Она чувствует себя задетой. Что-то, она сама не знает, что её укололо. Ничего не поделаешь, какая есть. Он хватает её за руку. Ты отдаёшь себя отчёт Целый месяц я жду этих ночей. Я мечтала о них каждую ночь. Ну хорошо, я виновата. Я должна была тебя предупредить. Ты этого не сделала. Теперь оставайся. Она потихоньку высвобождает руку. Пойми, если у Жан-Шарля возникнут подозрения, наши отношения станут невозможны. Потому что в жертву ясное дело буду принесён я. Ну, не будем к этому возвращаться. Не будем. Я проиграл. Лицо Люсиена смягчается, а в его взоре остаётся только глубокая печаль. Ну что ж, до завтра, говорит он. До завтра. Мы проведём прекрасный вечер. Она его целует, он не отвечает поцелуем. В лице у него страдания. Ей не жаль его. пробираясь к своей машине, она скорее ему завидует. Как она страдала в ту ночь в Гавре, когда он заявил, что предпочитает сразу же порвать. Это было в самом начале их романа. Она собирала данные о продаже кофе Монески, и он поехал с ней. Зависеть от мужа, от детей, ждать, просить милостыню он не желал, я его потеряю. Она тогда ощутила боль, острую, как от физической раны, и снова в прошлую зиму, после возвращения из Шамони. Эти 2 недели были пыткой, говорил Люсиен. Лучше покончить разом. Она умоляла, он не уступал. 10 дней он с ней не разговаривал. 10 дней ада. Ничего общего с благородными страданиями, которые перелагают на музыку куда более неизменно сухой рот, позывы к рвоте. Но хотя было бы о чём жалеть, чему огорчаться, ему ещё знакома эта лихорадка и отчаяние, и надежда. Ему везёт больше, чем мне. Почему, собственно, Жан-Шарль, а не Лисьен спрашивает себя Лоранс, разглядывая мужи, который намазывает апельсиновый джем на тост? Она хорошо знает, что Люссьен в конце концов отдалится от неё и полюбит другую. Почему, собственно, я, а не другая? Она к этому готова и в перспективе даже желает этого, и только спрашивает себя: "Почему?" Почему, Жан-Шарль? Дети уехали накануне вечером в февраль с Мартой, в квартире тихо. Но соседи пользуются воскресеньем, чтобы по очереди стучать в стенку. Жан-Шарль в ярости ударяет рукой об стол. Мне это остервенело. Я сейчас пойду и набью им морду. После возвращения он стал раздражителен, обрывает детей, набрасывается ногойю, ко всем придирается. Вернь гений, ясновидец, но он так нетерпим, что в итоге правдю френ. Верн никогда не реализует своих планов. Предприниматель не вполне согласился с его проектом. Нужно было подумать о собственных сотрудниках, прежде чем отказаться от дела. «Теперь у нас из-под носа ушло целое состояние. Я попробую перейти к Монно. Ты говорил, что у вас замечательная мастерская, что вы работаете вдохновенно. Вдохновение не кормит. Я стою больше, чем зарабатываю у Верни». «У Моно я получу по меньшей мере вдвое. Заметь, мы живем совсем неплохо, а будем еще лучше». Жан-Шарль решил расстаться с Вернем, который столько для него сделал. «Хороши бы мы были без его авансов, когда родилась Катрин, но прежде он должен сквитаться с ним на словах. Необыкновенные идеи, о которых все говорят», о которых не перестают писать, все это, конечно, прекрасно. Почему, собственно, Жан-Шарль, а не Люсьен? Ощущение пустоты, что с одним, что с другим. Но с Жан-Шарлем его соединяют дети, дом, прочные узы. А Люсьен теперь, когда она уже ничего не чувствует, кажется совсем чужим. Ну, а если бы она вышла замуж за него... Было бы не лучше, не хуже, думает она. Почему, собственно, этот мужчина, а не другой? Странно. Оказываешься на всю жизнь с кем-то в одной пряжке только потому, что в 19 лет встретила именно его. Она не жалеет, что это был Жан-Шарль ни в коем мире. Он живой, горячий, всегда полон планов, идей, увлечён тем, что делает блестящ. Все его находят симпатичным. И верный, порядочный, красивое тело, отличный любовник. Привязан к дому, к детям, к Лоранс. Любит не так, как Люсьен, менее романтично, но крепко и нежно. Ему необходимо ее присутствие, ее одобрение. Он сходит с ума, когда она кажется грустной или хотя бы озабоченной. Идеальный муж. Она рада, что вышла за него, а не за другого. Но все же удивительно, что это так важно, что... И в то же время случайно. Никаких особых оснований, но ведь у всех так. Существуют ли родственные души где-нибудь кроме литературы? А старый врач, которого убила смерть жены, это ещё не доказывает, что они были созданы друг для друга. Любить по-настоящему, говорит папа. Люблю ли я, Жан-Шарль? Любила ли Люсьена по-настоящему? У неё впечатление, что близкие лишь сосуществует рядом с ней, а в ней самой внутри никого. Только дочери, но это уже органическое. Нельзя быть великим архитектором, не умея приспосабливаться. Звонок прерывает Жан-Шарля. Он раздвигает перегородку, разделяющую комнату надвое, и Лоранс приводит Монну в ту часть, которая служит ей кабинетом. Ты здорово меня выручила, что пришла. не оставлять же тебя на произвол судьбы. Мона хорошенькая. Силуэт в брюках и полувере мальчишеский. А улыбка и грациозный наклон шеи женственные. Вообще-то она отказывается пошевелить мизинцем после окончания рабочего дня, и без того нас достаточно эксплуатируют. Но проект должен быть сдан не позднее сегодняшнего вечера. а она знает, что представленный ею макет не вполне подходит. Она осматривается. «Ишь ты, роскошно живешь!» Она задумывается. «Конечно, вдвоем вы должны зашибать большую деньгу. Ни иронии, ни упрека». Она сравнивает. Она неплохо зарабатывает, но, говорят, сама она не любит о себе распространяться, что она из очень простой среды и вся семья у неё на руках. Она садится рядом с Лоранс, раскладывает рисунки на письменном столе. Я сделала несколько вариантов. Нелегко рекламировать новую марку такого распространённого продукта, как томатный соус. Лоранс посоветовала Моне сыграть на контрасте солнце-свежесть. Картинка, сделанная ею, была мила. Яркие краски, в небе большое солнце, прижавшееся к горе деревушка, оливковые деревья, а на первом плане банка с фирменной маркой и помидор. Но чего-то не хватало. Вкус плода, его сочности. Они долго обсуждали и пришли к выводу, что нужно надрезать кожу, слегка обнажить мякоть. Ага, теперь всё совсем по-другому. Так и хочется в него впиться. Да, я решила, что тебе понравится, говорит Мона. Посмотри остальные. От листка к листку лёгкие изменения формы, цвета. Трудно выбрать. Жан-Шарль входит в комнату. Зубы его блестят, белые при белые, когда он улыбаясь пожимает руку Моне. Лоранс мне столько говорила о вас. И я видел много ваших рисунков. Я в восторге от вашей Мерибель. Вы очень талантливы. Стараемся быть на высоте, говорит Мона. Какой из этих рисунков будет в тебе желание попробовать томатный соус? спрашивает Лоранс. Они все очень похожи. Нет? И все красивые, настоящие маленькие картины. Жан-Шарль кладёт руку на плечо Лоранс. Я спущусь поширую в машине. Ты будешь готова к половине первого. Нужно выехать не позднее, если мы хотим попасть в февраль к обеду. Я буду готова. Он выходит, широко улыбнувшись. Вы едете за город, спрашивает Мона. Да, у мамы есть дом. Мы ездим туда почти каждое воскресенье. Это разрядка. Она чуть не сказала машинально, которая так необходима, но вовремя вспохватилась. Она слышит голос Жильбера. Это разрядка, которая так необходима. Взглядит усталое лицо Монны, ей как-то неловко, не стесняться, не попрекать себя, не упиваться самокопанием. Смешно, говорит Монна. Что? Смешно, до да чего твой муж похож на люсьена. Ты изпятила Люсиен и Жан-Шарль это вода и огонь. По-моему, это две капли воды. Ничего подобного. Оба они мужики с хорошими манерами и белыми зубами, умеют поговорить и употребляют после бритья after shave. Ах, если ты об этом. Об этом, она резко обрывает фразу. Ну, какой из вариантов ты предпочитаешь? Лоранс снова рассматривает их. Люсиен и Жан-Шарль употребляют лосьон после бритья. Ладно. А какой любовник у Монны? Ей хотелось бы, чтобы Монна поговорила о себе, но та уже приняла свой обычный замкнутый вид, от которого Лоранс рабеет. Как она проведёт воскресенье? Мне кажется, что лучше вот этот. Мне здесь деревня нравится. Домики хорошо карабкаются по склонам. Я тоже предпочитаю этот, говорит Мона. Она складывает свои бумаги. Хорошо, я смываюсь. Не хочешь выпить чего-нибудь? Вина, виски или томатного соку? Они смеются. Нет, ничего не хочу. Покажи мне твою хазу. Мона молча переходит из комнаты в комнату. Иногда щупает материю обивки, дерево стола. В углу салона, залитого солнцем, она опускается в мягкое кресло. "Я понимаю, почему вы ничего не понимаете". Обычно моно дружелюбна, но иногда кажется, что она ненавидит Лоранса. Лоранс вообще не любит, когда её ненавидят, а когда моно в особенности. Моно поднимается и застёгивая куртку, окидывает всё напоследок взглядом, смысл которого ускользает от Лоранса. Во всяком случае, это не зависть. Ларанс провожает её до лифта и возвращается к столу. С ощущением смутной обиды она засовывает в конверт отобранный макет и текст, составленный ею. Презрительный голос Монны. А что даёт ей право превосходства? Она никомунистка, но мистика пролетариата, как выражается Жан-Шарль, ей должно быть не чужда. А что-то сектантское в ней есть. Лоранс замечает, что не в первый раз. Если есть на свете что-нибудь ненавистное для меня, это сектантство, говорил папа. Досадно, из-за этого-то каждый из нас и оказывается запертым в своём маленьком кругу. «Если бы каждый проявил немного доброй воли, не так уж трудно было бы понять друг друга», — говорит себе Лоранс с сожалением. «Обидно», — думает Лоранс. «Никогда я не помню снов». У Жан-Шарля каждое утро на готове рассказ о том, что ему снилось. «Точный, немного вычурный, похожий на то, что показывают в кино или описывают в книгах, а у меня ничего». Всё происходящее со мной в толще ночи подлинная жизнь, нечто существенное и неуловимое. Если бы понять это, возможно, помогло бы мне, в чём. Во всяком случае, ей ясно, почему она просыпается каждое утро в угнетённом состоянии. Доминика. Доминика, прорубившая свой путь в жизни ударами топора, подавляя и сметая всё, что её стесняло, А теперь вдруг беспомощная, барахтающаяся в слепом бешенстве. Они с Жельбером встретились как друзья, и он не назвал ей имени другой женщины. Да и существует ли она, сказала она мне с подозрительностью в голосе. Зачем ему лгать тебе? Он такой сложный человек. Я спросила Жан-Шарля: "На моём месте ты сказал бы ей правду?" Но, разумеется, нет. Чем меньше суёшься в чужие дела, тем лучше. Доминика питает ещё смутную надежду, весьма шаткую. В воскресенье февраля, убитая отсутствием Жельбера, она заперлась у себя в комнате под предлогом головной боли, с мыслью: он больше никогда не придёт. По телефону она звонит мне ежедневно. Она обрисовала мне его в столь гнусных красках, что я плохо понимаю, как может она им дорожить. Наглый, самовлюблённый, садист, чудовищный эгоист, готовый принести мир в жертву своему комфорту, своим прихотям. А бывают дни, когда она расхваливает его ум, силу воли, блестящую карьеру и утверждает: "Он ещё вернётся ко мне". Она сомневается, какую тактику избрать: мягкость или насилие. Как она поступит в тот недалёкий день, когда Жельбер признается ей во всём? самоубийство, убийство. Не могу себе представить. Мне знакома только Доминика, одерживающая победы. Лоранс рассматривает книги, которые Жан-Шарль отобрал для неё. Он смеялся: "А ты решилась? Ха, я рад. Ты увидишь, что мы все живём в необыкновенную эпоху". Он выглядит совсем мальчишкой, когда у него очередной приступ энтузиазма. Она перелистала книги, заглянула в конец. Они утверждают то же, что Жан-Шарль и Жильбер. Всё уже идёт гораздо лучше, чем раньше, а потом станет ещё лучше. Некоторые страны начинают неудачно, в частности Чёрная Африка. Беспокоит рост народонаселения в Китае и во всей Азии. Однако благодаря синтезу протеином, противозачаточным средствам, автоматизации атомной энергии, можно рассчитывать, что к 1990 году цивилизация изобилия и досуга будет создана. Земля станет единым миром, говорящим вполне вероятно, с помощью автоматического перевода на универсальном языке. Люди будут есть вдоволь и работать самую малость. Они забудут о страданиях и болезнях. Катрин в 90 году будет ещё молода. но ей хотелось бы узнать нечто успокоительное о том, что происходит сейчас вокруг нее. Нужно бы раздобыть другие книги, из которых я могла бы узнать другую точку зрения. Какие? Пруст мне не поможет. И Фитт-Жеральд не поможет. Вчера я долго стояла перед витриной большой книжной лавки «Массы и власть», «Бандунг», «Патология предприятия», «Психоанализ женщины», «Америка и Америки», в защиту французской военной доктрины, новый рабочий класс, новый класс рабочих, завоевание космоса, логика и структура, Иран. С чего начать? В лавку я не зашла. Спрашивать, ну кого, Мону? Она не любит болтать. Она старается успеть сделать как можно больше в минимально короткое время. К тому же мне заранее известно все, что она скажет. Она опишет условия жизни рабочих, не существующие тому... какими они должны быть. Тут никто не спорит, хотя благодаря надбавкам на семью почти все обзавелись стиральными машинами, телевизорами, даже автомобилями. Жилья не хватает, но положение меняется. Достаточно поглядеть на новые корпуса, на все эти стройки, жёлтые и красные экраны в небе Парижа. Социальными вопросами сегодня занимаются все, а в сущности проблема одна. Делается ли все возможное, чтобы на Земле стало больше комфорта и справедливости? Мона считает, что нет. Жан-Шарль говорит, что все возможное не делается никогда, но сейчас делается необыкновенно много. По его мнению, такие люди, как Мона, грешат нетерпением. Они похожи на Луизу, которая удивляется, что люди еще не высадились на Луне. Вчера он сказал мне, «Конечно». Иногда приходится сожалеть о снижении духовного уровня, порождаемом концентрацией, автоматизацией. Но кто захочет остановить прогресс? Лоранс берёт с журнального столика последние номера Экспресса и Кандида. В целом, пресса, газеты, еженедельники подтверждают точку зрения Жан-Шарля. Теперь Лоранс раскрывает их безопаски. Нет, ничего страшного не происходит, если не считать Вьетнама. Но во Франции американцев не одобряет никто. Она довольна, что сумела преодолеть дурацкий страх, осуждавший её на невежество. В большей степени, чем отсутствие времени, время всегда можно найти, а в сущности достаточно посмотреть на вещи объективно. Трудность в том, что ребёнку этого не передашь. А сейчас Катрин кажется спокойна. Но если она снова начнёт тревожиться, у меня нет для неё никаких новых слов. Кризис в отношениях между Алжиром и Францией. Лоранс доходит до середины статьи, когда звонят в дверь два бодрых звонка. Марта. Лоранс 100 раз просила её не приходить без предупреждения. Но она во власти сверхъестественных сил. С тех пор, как её вдохновляет небо, Марта стала необыкновенно диспотична. Я не помешала. Немного. Но раз ты уже здесь, посиди 5 минут. Ты работаешь? Да. Ты слишком много работаешь. Марта глядит на сестру с приницательным видом. Или у тебя неприятности? В воскресенье ты что-то была невесела. Напротив. Ладно, ладно. Твоя сестрёнка хорошо тебя знает. Ты ошибаешься. У Лоранс нет ни малейшего желания откровенничать с Мартой. И потом словами этого не выразишь. Если я скажу, что беспокоюсь за маму, не знаю, как отвечать Катрин, что у Жан-Шарля собачье настроение, что у меня роман, который меня тяготит, может показаться, что голова моя набита заботами, поглощающими меня полностью. А в действительности это так и не так. Это в воздухе. Лоранс только об этом и думает, хотя думает о другом. Послушай, говорит Марта. Я должна с тобой поговорить об одной вещи. Я хотела сделать это ещё в воскресенье, но я перед тобой рабею. Рабеешь передо мной. Да, представь себе. Я знаю, что ты разозлишься, но тем хуже. Катрин скоро 11. Нужно, чтобы она занялась законом Божьим и приняла первое причастие. Что за идея? Мы с Жан-Шарлем неверующие. Ты же крестила её тем не менее. Ради матери Жан-Шарля. Но теперь, когда она умерла, ты берёшь на себя большую ответственность, лишая дочь религиозного образования. У нас христианская страна. Большинство детей принимают первое причастие. Она упрекнёт тебя впоследствии, что ты решила за неё, не оставив ей свободы выбора. Это великолепно. Заставить её изучать закон Божий, значит предоставить ей свободу. Да, поскольку сейчас во Франции это нормальное положение. Ты превращаешь её в исключение, в изгоя. Хватит. Не хватит. Я нахожу, что Катрин грустна, беспокойна. У неё странные мысли. Я никогда не пыталась влиять на неё, но я её выслушиваю. Соприкосновение со смертью, со злом трудно для ребёнка, если он не верит в Бога. Вера помогла бы ей. Какими мыслями она с тобой делилась? Я уж не помню в точности. Марта разглядывает сестру. А ты ничего не заметила? Заметила, конечно. Катрин задаёт много вопросов. Я не хочу отвечать на них ложью. Немного ли ты на себя берёшь, заявляя, что это ложь? не больше, чем ты, когда заявляешь, что это истина. Лоранс кладёт ладонь на руку сестры. Не будем спорить. Это моя дочь. Я воспитываю её, как считаю нужным. У тебя всегда остаётся возможность молиться за неё. Я этой возможности не упускаю, ну и нахалка эта Марта. И правда, нелегко дать детям светское воспитание в обществе, где царит религия. Катрин в эту сторону не тянет, а Луизу привлекает живописность обрядов. На Рождество она непременно попросит, чтобы мы пошли посмотреть на ясли. Они были совсем маленькими, когда Лоранс стала пересказывать им Библию и Евангелие, так же, как греко-римские мифы и сказания о Будде. «Это красивые легенды, возникшие вокруг реальных событий и людей», — объяснила она девочкам. Отец помог ей найти нужные слова, а Жан-Шарль — рассказал им о возникновении вселенной, о туманностях и звёздах, о происхождении жизни на земле. Они нашли эту историю чудесной. Лоиза увлеклась какой-то книгой по астрономии, написанной очень просто, отлично иллюстрированной. Продуманные долгие усилия, от которых Марта избавила себя, доверив сыновей священникам, а теперь она хочет всё разрушить одним щелчком. Какая наглость! Ты в самом деле не помнишь, что именно поразило тебя в словах Катрин, спрашивает Лоранс некоторое время спустя, провожая сестру к двери. Нет. Собственно, речь идёт не о словах. Я скорее что-то почувствовала интуитивно, говорит Марта многозначительно. Лоранс, раздражённый, захлопывает дверь. Только что вернувшись из лицея, Катрин выглядела весёлой. Она ждёт, брежит, чтобы заняться латинским переводом. О чём будут они говорить? О чём они говорят? Когда Лоранс спрашивает, Катрин увиливает от прямого ответа. Не думаю, чтобы она мне не доверяла. Скорее у нас нет общего языка. Я предоставлял ей полную свободу, обращаясь с ней как с младенцем, не пытаясь беседовать с ней. Она, вероятно, боится слов, робейт в моём присутствии. А я не могу добиться контакта. Кризис в отношениях между Алжиром и Францией. Нужно все-таки дочитать статью. «Здравствуйте, мадам!» Брижит протягивает Лоран с букетик фиалок. «Спасибо. Это мило с вашей стороны. Видите, я аккуратно подшила подол». «Да, конечно, так гораздо лучше». Когда они встретились в вестибюле музея человека, у Брижит в юбке все еще торчала булавка. Лоранц промолчала, Но девочка заметила взгляд, уши её вспыхнули. Ого, я опять забыла. Постарайся больше не забывать. Я обещаю вам, что зайду сегодня вечером. Лоранс обошла с ними музей.